Темнота опять упала внезапно и глухо. Переходим на ПНВ. На этот раз аккумуляторы не экономим, приборы на всех. Рельеф делается все более горным. Джипы всерьез демонстрируют качество реальных внедорожников. Где-то к 12 в лицо ощутимо пахнуло запахом близкого моря, влажным солью йодом. Тропа, по недоразумению считающаяся дорогой, заканчивается крошечным плато. Приехали. Впереди обрыв и бескрайний простор. Снизу доносятся шум прибоя и острый запах водорослей. Маскировка машин. Ставим палатки. В первую смену опять дежурим с Ахметом. Быстро мы добрались. Удачно. Лодка придет завтра ночью. Поэтому сутки отдохнем. Как у тебя настроение, Искандер? Если честно, сплошная романтика, командир. До сих пор не верится, что все происходит со мной. Ну кое-что мне тоже не верится. Улыбаясь, достаю из кармана браслет с кушинчиком. Ты сомневаешься в словах Джинна? Легкий хлопок по плечу. «Нет, отчестнейший. Но, Искандер, если вдруг ухудшится самочувствие, испортится настроение, сразу скажи. Это нормально, обычный откат. У нас есть чем с этим бороться?» «Ясно, командир». «Что такое отходняк после дела?» «Сам знаю, не понаслышке». «Но то после дела». А сейчас, по мере приближения к главной цели, внутри только сворачивается тугая пружина азарта, ответственности и уверенности. И хрен меня, что остановит. Подняв Мансура с Кемалем, заваливаемся спать. Последние мысли перед уходом в царство Морфея. Хорошо, что у нас никто не храпит, и очень классно было бы искупаться. Все-таки желанием свойственно сбываться. Оказывается, место стоянки подобрано с глубоким знанием дела. Внизу оказалась полностью скрыта от наблюдения сверху полоса крупной гальки и обточенных прибоем камней. Целых 10 метров длиной и полтора шириной. Выход на нее проходит через хитро извивающиеся ущелья заканчивающейся глубокой трещиной с чистой сине-зеленого отлива водой. Вот в этой природной ванне, изрядной глубины, честно разыгорав очередь, мы по одному и отмокали, смывая с тела въевшийся вездесущий песок. Коврик на достаточно ровной полосе позволил позагорать во второй половине дня. Каждому по часу воздушных и морских ванн. Трое на контроле, двое спят. И так по кругу. В общем, Средиземное море мне понравилось. Приятная водичка. Тщательно выбитые от песка и пыли камуфляж и нательное белье. Обильное питье и нормальное разнообразное питание. Вроде как у амеров 24 разновидности наборов. Из сухпайков. Способствовали хорошему настроению. Развернутый комплекс контроля фиксировал лишь дальний радиообмен. В общем, отдохнули прекрасно. В 23 часа подала голос рация. Обмен контрольными фразами — все нормально. Заведя машины, отгоняем их в соседнюю расщелину, почти пещеру, маскируем. Все имущество оставляем там, с собой только браунинги, ядерный заряд и небольшие сумки. У меня через плечо дополнительно висит ноутбучная. Вплотную к полосе под обрывом, не слабые там глубины, подходит подводная лодка. Встречающего на носу моряка Ахмед и Мансур знают лично, дружески перебрасываются приветствиями. Переброшенный в параллель два трапа, осторожно переносим фугас, наддаем к темной руке. Под ногами ощущаю пружинищий толстый слой плотной резины. Прочный фал, опускает добычу в главный рубочный люк, перешагнув от полированного кольцо комминкса, не отказываю себе в удовольствии спуститься по над поручням на одних руках с морским шиком. Удается без проблем. Внизу встречает сложный и мгновенно узнаваемый запах подлодки. Так, а что, забыл? Блин, не поприветствовал военно-морской флаг, маразматик. Впрочем, стоп. Флаг не поднимался, а я не в форме. Явный матерый меч-манец в рабочей робе без погон. Встречат нашу команду. Сверху уже задраивает люк, и раздается почти забытое. По местам стоять срочное погружение. Подъели уловимый гул электромоторов. Лодка уходит в глубины Средиземного моря. Не прошло и десяти минут. Сначала погрузки. Да, транспортное средство на этот раз нам досталось незаурядное. Когда-то проекта 877 «Класс морской охотник» лодка подверглась изрядной переделке и модернизации. Принципиально новые аккумуляторные батареи и электродвигатели, современный немецкий дизель, изотопный источник тока в качестве вспомогательного, новые бесшумные насосы, сверхсовременный сонар и средства электронной разведки. Похоже, от первоначального осталась только оболочка, да и та подверглась кардинальной доработке. Толстенный слой спецрезины на легком корпусе и полная бесшумность превратили древний агрегат в невидимку. Продуманная автоматизация, комфортабельные каюты, безупречно работающая установка регенерации воздуха, «Опреснитель!» «Да... так служить можно!» «Нет, так служить нужно!» «Десять человек команды на весь корабль!» «Да мы гостящие!» Еще раз проверив разложенный инструмент, надежность крепления корпуса фугаса, поправляю рабочие перчатки и приступаю. Вчера были встречены с исключительным флотским гостеприимством. Намывшись в горячем душе, есть даже сауна на две персоны. Переодевшись в чистое белье, темно-сеннюю рабочую робу по размеру и кожаные подводницкие тапочки. От души попив чайку с шоколадными конфетами в кают-компании, а потом прекрасно выспавшись в уютных и комфортабельных в двухместных каютах, ощутили себя заново родившимися. Дополнительная радость для меня. Пока ждал очереди в душ, Мансур смыл грим и снял накладки. Конечно, по окончании перехода все назад. В документах будет арабское фото. Но хоть сейчас лицо отдохнет. Ровно жужжащая электробритва окончательно навела привычный порядок закрепленный пристойной туалетной водой «Командор». Утренний кофе со сгущенкой и батон со сливочным маслом и джемом, гальюн, за который захотелось расцеловать разработчиков, не стесняясь в губы, создали неповторимое настроение и способствовали возникновению непреодолимого желания поработать. Вот по разрешению командира корабля, безошибочно определил, как капитана второго ранга, и собираюсь сейчас раскурочить порождение вражеского военного гения, превращенном в техническую лабораторию первом торпедном отсеке. Снова жму кнопку тестирования, внимательно прослушивая бочку стетоскопом. Тишина. Не щелкают реле, не пищат преобразователи напряжения. Это неправильно. Ясно главное. Проверка электроники поверхностная. Внимательно осматриваю верхнюю часть заряда. Узел управления закреплен в торцевой крышке. По кругу идут стандартные винты под крестовую отвертку, затянутые и раскирненные. Ничего. Победим. Молоток, дрель, отвертка, без усилий вывинчивые по одному. Интересно, даже на краску не посажены. Экономили время? Еще раз просматриваю крышку. Поддеваю шлицевой отверткой. Короткий стип воздуха сравнялось давление. Осторожно принюхиваюсь. Нет, тухловато озоновый душок отсутствует. Аккуратно поднимаю блин крышки. За ним тянется жгут проводов. Подсвечивая налобным фонариком, заглядываю внутрь. Там, совсем близко к краю, переборка с единственным разъемом. Пытаюсь открутить. Неожиданно легко поддается. Да он и завернут на один виток. Но никому нельзя доверять. Вот бракоделы. Откладываю крышку. Предметно изучаю переборку. Ха, а это, оказывается, передняя стенка цилиндрического корпуса, установленного в бочку. Какая-то матрешка получается. Или, что вероятнее, цилиндрическая боевая часть, установленная в удобный для переноски корпус, снабженный схемой задействования. Так, а как достать боевую часть? Поддеваю проходящий по периметру уплотнитель с усилием долой две пластиковые пробки. Выкручиваю, обнаруживая несквозные отверстия, скорее всего подрым болты. Диаметр десятка. Без особой надежды пробую подходящий по калибру из лодочного метизного комплекта. Не понял. Отлично ввинчивается. А ведь резьба вроде должна быть дюймовая, а не наша, метрическая. — Ну да ладно. Затягиваю по направляющим, подвожу электролебедку, цепляю стропы. Полегоньку вверх. Идет. Еще вверх. Вполне нормально идет. Зазор позволяет вытянуть без натуги.